Глава 21. Архаринский район, целиком посвященный освобождению военнопленных. Где-то в Архаринской секторе Амурской локации 49 градусов 35 минут северной широты, 130 градусов 8 минут восточной долготы. Первым неладным заподозрил жир. Пока вошедший вражь псих охаживал тушу тигра посохом, свинь перестал взмахивать граблями и тронул товарища за плечо. «Погоди, здесь что-то не то». Псих, хоть и нехотя, остановился, и как раз в это время туша тигра начала бледнеть, а потом и вовсе исчезла. «Твою мать!» — в сердцах крикнул псих и сорвался с места. «Быстрее!» Но, как вы уже в курсе, соратники никуда не успели. Успели лишь увидеть, как тигр-оборотень и четвертый исчезают в портале. Псих ругался долго и изощренно. Жир по армейской привычке на всякий случай принял виноватый вид и потупись стал рядом, пока командир отводил душу. Когда поток красноречия иссяк, любопытный свин спросил, а что это было? Это был развод, саркастически гаркнул обезьян. Нас развели, как детей. Блин, когда я один этого блаженного пас, все нормально было. Он вовремя кушал, вовремя ходил на горшок. Как только настало двое, его сперли. Вот уж точно, у где дети без глазу. «Да не, я не про то. Про развод я и так в курсе. Мне интересно, что это за заклинание было? Я такого никогда не видел. А если что, себе такое же хочу». «Обломайся», — злорадно буркнул псих. «Это была цикада сбрасывает свою оболочку. Я просто давно с ним не сталкивался, вот и купился. Да и вообще оно редко, его мало кто знает. Только такие коллекционеры, как я. А у тебя оно есть?» — с еще большим интересом продолжил расспросы свин. Нет, и быть не может. Оно классовое, только для оборотней. Ладно, что делать будем? Да фиг его знает, пожал плечами жир. Если хотя бы половина того, что про Соболя рассказывает правда, идти вдвоем брать его приступом, как-то глуповато. Нас просто замочит и все. Да и вообще, может, пацана уже жрут? Знаю я этих бандосов. У них с этим делом ни разу не задерживается. Свиной помялся, но потом все-таки предложил. Может, нам с тобой того... По тапкам врезать? Без пацана дальше идти бессмысленно. А как его вытаскивать, я вообще в душе не понимаю. Может быть, мы того? Ты налево, я направо. Ты куда хочешь, а я тестью морду править и розданное обратно отбирать. А? Псих хмыкнул. Спасибо, по тапкам я уже пробовал. Мне не понравилось. Это оказалась плохая идея. Но я, кажется, понял, за что тебя из армии выперли. Завали хавальник и фильтруй базар. Слова психа явно задели свина, всерьез. «Или ты думаешь, если ты легенда, я тебе чайник не отрихтую? Ты вообще на что намекаешь, морда гомодрилская? Я своих отродясь не бросал». «Так мне все послышалось?» Обезьян саркастически поднял брови. «Мартышка к старости слабо ушами стала?» Но свин на подначку не повелся, а только хмыкнул. «Да нет, ты все правильно услышал. Я своих не бросаю, но то своих. А вот здесь, напарник, еще большой вопрос, а свои ли вы мне?» «Я нормально жил, не без проблем, да, но нормально, так, как хотел. У меня была жена, дом, хозяйство, работа, все было. А потом появился ты, и опа, у меня больше ничего нет, а я без штанов иду с вами искать на неприкрытое место приключений. Знаешь, такое обращение обычно беззаветной любви не способствует». Я вообще-то к вам не рвался. Меня вообще-то вы на это дело подписали, предварительно нагнув и зафиксировав, и поставив перед выбором либо к вам, либо в землю. А в таких случаях, родной, за предельной верности нашему общему делу ожидать проблемно. Псих только криво усмехнулся, а жир завелся еще больше. Да, мартышка, да, мне не 14 лет. У меня пионерская Зойка в заднице давно не играет. Я уже долго живу. А знаешь, почему я долго живу? Потому что понял одну простую истину. Даром в этой жизни дают только маму с папой, которые тебя любят просто так, ни за что. А всем остальным на тебя, по большому счету, наплевать. Для всех остальных ты ресурс. «Как я для вас, например. Я вам понадобился, и ты сделал так, чтобы я пошел с вами». «Ну, пошел и пошел, не вопрос. Я даже на тебя не в обиде. Ты свои интересы преследуешь. Вот ты все в своих интересах и сделал». У меня выхода не было, я согласился, да, и заметьте, тебе, кроме жратвы сожранной, даже предъявить мне нечего. Я свои обязанности выполнял честно, труса не праздновал и в бою не подставлял. Я честный служака, и у меня есть свои принципы, которых я не нарушаю, но требовать от меня, чтобы я двенадцать подвигов Геракла с песнями и плясками для вас совершал, ради чего? Чтобы я к Соболю в логово полез ради одного шанса из тысячи, чтобы пацананец еще не сожрали? «Это ты особо ли ничего не знаешь, а я, слава богу, в этих краях не первый год тусуюсь. Это верная смерть, причем непонятно ради чего. Мстить за сожранного чужого пацана? Да ну нафиг!» Псих выслушал этот монолог и с абсолютно беспристрастным лицом и спросил лишь. «Все? Выговорился?» «Выговорился», — подтвердил жир. «Я, короче, у деда выспросил, где у этого Соболя логово. Это недалеко. Ты со мной идешь или сразу хвостиком вернешь?» Свин задумался на минуту, а потом сказал, с тобой пойду, но на рожон не полезу. В сторонке посижу, вас послушаю. Если подтвердится, что пацана уже на эскалопу пустили, свалю, сразу предупреждаю. Мои обязательства на этом заканчиваются. А ты можешь мстить, осаждать, гусей ловить и вообще заниматься чем угодно. Это твое дело. Ну, спасибо и на этом, соратничек. хмыкнул псих. Где-то в Архаринском секторе, Амурской локации, 49 градусов 45 минут северной широты, 130 градусов 15 минут восточной долготы. И действительно, когда они уже подходили к пещере Желтого Соболя, жир, не доходя, отделился от психа. Свин отошел в сторону и демонстративно уселся на травку, поставив грабли между колен. Не дать мне взять болельщик на стадионе. Понять бы еще, за кого он болеет. Псих опять хмыкнул и подошел к часовому. Начальство зависло служивый, или можете сразу нашего пацана вывести и мне отдать. Это будет самый разумный поступок с вашей стороны, тогда все кончится благополучно для всех. Ждите здесь, дипломатично велел часовой и удалился в пещеру, не забыв тщательно запереть за собой дверь. Псих из любопытства осмотрел девайс, дверь впечатляла. На что уж у черного надежный агрегат стоял, но это было еще покрепче. Тем временем дверь снова открылась и из нее выбежали 20 демонов во главе со вчерашним тигром. «Что надо?» – нездоровая спросил тигр, положив руки на рукоятки мечей. «Пацана, верни, – глухо сказал псих, – и разойдемся. Я даже наказывать тебя не буду. Любовника своего накажи, – посоветовал тигр. Или пусть он тебя накажет. Латекс, кляпы, хлыст – вот что тебе поможет. Пацана мы съесть собираемся. Он пока на диете сидит, чтобы организм от шлаков очистился. Спасибо, кстати, за такой подгон». Мясной монах со святостью – это не только деликатес, но и куча алхимических средств. Наши спецы уже реторты моют и перегонные кубы готовят. Его сиятельство остался очень доволен и вас милостливо отпускает. Сказал, нельзя же всех овец срезать, надо кого-то и оставлять. Псих к концу этой речи уже просто побелел от ярости, но пока еще сдерживался. «Разумно кивнул он. Только и я его сиятельство пару барашков на развод оставлю. Но ты, голубок, в их число точно не войдешь. Ты со старшими разговаривать не умеешь. Лови, дерзкий!» Посох мелькнул в воздухе, и оборотень с громадным трудом отразил удар. «Убейте его!» — крикнул он, и демоны кинулись на психа. Битва разгорелась прямо у входа в пещеру. Правда, игра шла в основном в одни ворота. Все тигриное воинство изрядно уступало обезьяну в классе, не исключая самого предводителя. Обезьян метался среди соболевских страшным демоном возмездия. Его посох, рассекая воздух, басовито пел песни торжествующей смерти, ломая руки, разбивая коленные чашечки, проламывая головы. Минут через пять на ногах остался только тигр-бродень. Псих торжествующе ухмыльнулся, крутнул посох в руке и сделал шаг вперед. «Ой», — сказал он, — «я, кажется, увлекся. Кажется, совсем-совсем никого не осталось. Ну, теперь не оставлять же тебя, согласись». И сделал еще один шаг вперед. тигр, видя приближающуюся смерть, нервно сглотнул и, не выдержав, кинулся прочь. «Стой!» – заорал псих, устремляясь в погоню. «Врешь! Не уйдешь!» Однако тигр именно что уходил. Оборотень-колдун, похоже, включил очередную обилку, поскольку двигался неправдоподобно быстро, и псих все сильнее отставал. И тигр непременно ушел бы, если бы не свин, о котором все забыли. Сидевший поодаль жир, до сей поры с большим интересом наблюдавший за происходящим, неожиданно вскочил и, тоже прибегнув к колдовству, мгновенно оказался на пути беглеца. Один взмах граблями, и тигр, коротко рыкнув напоследок, рухнул с пробитой головой. Подскочивший псих, глядя на дергающегося в агонии, оборотня перевел взгляд на свинтуса. «Ну и что ты влез? лес?» – недоуменно поинтересовался обезьян. «Теперь соболь и тебя кончит». Псих покрутил пальцем у виска и ухмыльнулся. «Эк, это ветреная, оказывается, свинья!» Ошарашенный произошедшим свин похоже, и сам не очень понимал, какого же черта он влез в драку. «Ээээ, ну это, — замялся он, — а потом неожиданно, нашелся. Так это, сам же слышал, пацан жив еще, шлаки из себя выводит, так что я вроде как на службе еще». А потом добавил, «Только пещеру приступом брать я все равно не пойду. Я лучше здесь, в сторонке, в тенечке посижу». всех мыснул. Говорю же, ветреная ветре этой свинья, ну сиди, сиди. И прихватив за шкирку тушу тигра, обезьян пошел ко входу в пещеру. Подойдя к воротам, он бросил труп и громко крикнул. Эй, как там тебя, соболь? Ну так что, ты выйдешь уже наконец? Или так и будешь своих шестерок на убой посылать? Харе труса праздновать. Выползай уже, дедушка тебе даст мастер-класс. Первый урок бесплатно, торопись пока, халява. Давай, давай, я тебя не больно убью. Раз и готово. Минут через пять дверь пещеру открылась, и оттуда вышел воин, сияющий золотым доспехом и с трезубцем в руках. Это был князь Желтый Соболь. «Зачем ты убил моих людей, Саид?» — закричал, и захохотал. «Джав, где-то нет в сухом ручье, а твой приятель у меня? И вряд ли ты его увидишь, потому что скоро сдохнешь». И князь применил ту же обилку, что и жир незадолго до этого в один миг оказался рядом с обезьяной. Вилы в бок, патетично воскликнул он и ударил трезубцем. Но псих был настороже и заблокировал удар. Сталь зазвенела об сталь, и посох с трезубцем начали петь вечную песню боя. Это была славная битва. Нет, не так. Пожалуй, это была даже эпическая битва, из тех, о которых потом рассказывают вечерами у костра под реблики «Да ты гонишь». Соболь, похоже, наконец нашел себе равного соперника. На каждый его выпад, каждый финт и каждое заклинание псих отвечал адекватно своим ударом, своим приемом и своим колдовством. Оружие пело высоким дискантом стали. Противники кружили друг против друга, как мотыльки, поднимаясь по воздуху все выше и выше, а зрители только задирали головы и таращили в изумлении глаза. Жир смотрел на обои, затаив дыхание, как опытный воин он мог оценить запредельность мастерства, демонстрируемого обоими дуэлянтами. И он был не один, полюбопытствовать уникальным зрелищем из пещеры высыпали все бандиты, свободные от вахты. А кухонный мальчик, в промежутках между выносом помоев и чисткой картошки, мечтавший стать бардом, даже сложил потом стихи об этой легендарной битве. «Великий гнев обоих охватил, Их пыл с ударом каждым разрастался». Один за гибель тигра мстил, другой за жизнь приятеля сражался. Волшебный посох на расправу скор, но вилы отбивают нападение. Один из них защитник местных гор, другой хранит буддийское учение. Так два богатыря в бою сошлись и бьются в тучах пыли выслетящей. Сверкает обод посоха лучист, Стальные вилы острые блестящие. Здесь участь неизбежная грозит Немедля увидать владыку ада, Тому, кто в вмиг удар не отразит Или нанесет удар не так, как надо. Но каждый веру в свой успех имел И полагал, что враг ему не равен, И трудно разобраться, кто был цел, А кто в смертельной схватке этой ранен. Действительно, в какой-то момент оба дуэлянта начали взвинчивать темпы, и ни один не желал уступать. Их движения ускорились настолько, что неискушенные в воинских искусствах зрители просто перестали считывать рисунок боя. Псих понял, что пришла пора домашней заготовки. Против этого козыря Соболь точно не выстоит. Ни в людских это, и не в демонических силах. В этом псих был уверен. «Трио!» — крикнул он и щелкнул пальцами. Сразу же после этого обезьян разделился на трое, от него отделились еще две фигуры, каждая из которых с яростью набросилась на желтого соболя. Глава бандитов был опытным бойцом и мгновенно понял, что против троих он не выстоит и пяти секунд, и выложил свой припасенный козырь. «Желтый ветер!» — крикнул он. После чего одним прыжком разорвал дистанцию с противником, повернулся к ним лицом, трижды раскрыл рот и с силой выдохнул из себя воздух. В тот же миг подул желтый ветер. Это был ветер неимоверной силы. Он сдул двух фальшивых психов, как будто они были тополиным пухом. Настоящий же обезьян согнулся вопросительным знаком, выставил руки с зажатым в них посохом перед собой и медленно по шажку двигался против чудовищного напора воздуха. Это казалось невероятным, но он действительно шел вперед. В глазах Соболя мелькнула паника И он набрал полную грудь, подул еще сильнее С психа сорвало рясу И вроде как даже принялись отлетать клочки шерсти Лишь золотой обруч Гуани поколебимо держался на голове Но силы не беспредельны ни у людей, ни у демонов В какой-то момент псих остановился, потом его начало потихоньку сносить назад. Приободрившийся Соболь добавил напора и, наконец, сломал противника. Псих рухнул, и его тело, изломанной куклой, улетело куда-то в сторону леса. «Блин!» – в сердцах ударил кулаком по земле свиноид. «Ура!» – восторженно заорали бандиты, обнимаясь в ликование, хлопая в ладоши, свистя и подбрасывая воздух в шапки. «Победа! Оле-оле-оле! Монашек просрал! Оле-оле-оле! Наш Соболь победил!» Желтый Соболь вскинул обе руки вверх, словно Тайсон на ринге, наконтировавший соперника. Он ликующе потряс руками, потом эффектно покрутил в воздухе трезубцем и начал медленно по ступенечке спускаться по воздуху. Атаман наслаждался триумфом. Желтый Соболь в очередной раз подтвердил свою непобедимость, но в этот раз победа далась ему, пожалуй, тяжелее всего. Бледное, без кровинки лицо, капли пота на висках и подрагивающие пальцы были лучшими свидетелями высокого класса соперника. Когда он спустился на землю, победителю хлынула ликующая толпа. Бандиты схватили своего атамана и принялись качать. Потом от избытка чувств подняли его на руках, сделали два круга по поляне перед входом в пещеру и лишь после этого поставили его на ноги. Да ладно вам, млело от удовольствия растроганный атаман. «Да что такого вообще случилось? Подумаешь, монаха отоварил». Вдруг Соболь явно что-то вспомнил, встревожно завертел головой. «А где свинья?» – спросил он. Бандиты заозирались. «Жира нигде не было». где-то в Архаринском секторе, амурской локации, на берегу речки Сидоренкин ключ, 49 градусов, 43 минуты северной широты, 130 градусов, 16 минут восточной долготы. «Вот ты где!» – заявил породравшийся сквозь кусты свину, выходя на берег речушки. «Еле нашел тебя! Ты как вообще, живой?» Псих, сидевший на корточках на берегу, умовавшийся, даже не повернулся. «Живой, вроде, буркнул он. А ты что здесь делаешь? Я думал, ты свалил». Самое время свалить. Группа, считай, развалилась. Одного не сегодня-завтра на эликсиры пустят, второй только что эпически охватил. Самое время встать на лыжи. Не, ну а чё? Это самый рациональный поступок будет. Ты же у нас рациональный товарищ, не так ли? Ерунды не говори, буркнул свин. Что ты вообще там расселся? Нашел время переходить к водным процедурам. Нам сейчас сваливать быстро надо, пока соболевцы не опомнились. Да и затаиться где-нибудь, пока тебя не подлатаем. «Сваливай», — разрешил псих, «я в обиде не буду. Тем более, что я не уверен насчет подлатаем». «Что-то случилось?» — тревожился жир. «Да так», — замялся псих и некогда признался, «я не вижу ничего, в смысле слепой. Хуже крота стал, кручу на слух и на ощупь шел. У меня такое впечатление, что мне этим желтым ветром глаза выдуло». Да, только и сказал свин, «дела». «А то!» — охотно поддержал разговор псих. «Походу нагулялись мы на запад. Радуйся, заканчивается твоя кабала».